Наконец, не осталось без влияния появления в печати множества таких лиц, которые внесли в нее атмосферу грязи и предательства. Газеты пестрели именами, которые вышли из уголовной хроники, охранного отделения и международного шпионажа. Все эти, господа, Черномазовы, провокатор-охранник, руководитель дореволюционной правды. Бертхольды, тоже редактор коммуниста, Деконские, Малиновские, Мстиславские, соратники Ленина и Горького, Наханкес, Стучка, Урицкий, Гиммер, Суханов и множество других лиц, не менее известных, довели русскую печать до морального падения еще небывалого». Разница была лишь в размахе. Одни органы, близкие к советскому официозу известиям рабочих и солдатских депутатов, расшатывали, в то время как другие типа правды, орган социал-демократов-большевиков, разрушали страну и армию. В то время, когда известия призывали к поддержке временного правительства, Держа, однако, камень за пазухой. Правда заявляла, что правительство контрреволюционно, и потому с ним не может быть никаких отношений. Задача революционной демократии — диктатура пролетариата. А революционный орган Чернова, Дело народа, нашел нейтральную форму, всемерная поддержка коалиционному правительству, но нет и не может быть в этом вопросе единодушия, скажем более, и не должно быть в интересах двуединой обороны. В то время, как известия начали проповедовать наступление только без окончательной победы, не оставляя, впрочем, намерения через головы правительства и государствующих классов установить условия, на которых, может быть, прекращена война. Правда требовала повсеместного братания. Социал-революционная земля и воля то сокрушалась, что Германия желает по-прежнему завоеваний, то требовала сепаратного мира. Черновская газета, в марте считавшая, что если бы враг победил, то конец русской свободе, В мае в проповеди наступление видит предел беззастенчивой игры на судьбе Отечества, предел безответственности и демагогии. Газета Горького ⁇ Новая жизнь ⁇⁇ устами Гиммера Суханова договаривается до такого цинизма. Когда Керенский призывает очистить русскую землю от неприятельских войск, Его призывы далеко не выходят за пределы военной техники. Он призывает к политическому акту, при этом совершенно не предусмотренному программой кольционного правительства. Ибо очищение пределов страны силой наступления означает полную победу. Вообще новая жизнь особенно горячо отстаивала немецкие интересы. Повышая голос во всех тех случаях, когда со стороны союзников или нашей немецким интересам угрожала опасность. А когда наступление разложившейся армии окончилось неудачей, Торнополем, Калушем, когда пала Рига, левая пресса повела жестокую кампанию против ставки и командного состава. И Черновская газета в связи с предполагавшимися преобразованиями в армии Истерически взывала «Пусть пролетарии знают, что их снова хотят отдать В железные объятия нищеты, рабского труда и голода! Пусть солдаты знают, что их снова хотят закабалить В дисциплине господ командиров!» и заставить лить кровь без конца, лишь бы восстановилась вера союзников в доблесть России.